Шедевры мировой драматургии. Театр Радио России представляет спектакль в одноименной пьесе французского драматурга Жанна Батиста Мальнера «Тартюф или обманщик». Филиция. Госпожа Пермель, Аргон, ее сын, Эльмира, его жена, Дамис и Марианна, дети Аргона, Клеант, брат Эльмиры, Дарина, горничная Марианны. Действие происходит в Париже, в доме Аргона. Часть 1 На сцене появляются госпожа Пермель, Эльмира, Дамис и Марианна, Клеант и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 Так, мать, я в праве. Я обязана сказать, я очень-очень недовольна. Помилуйте, что это за семья? Ни в ком ни страха, ни почтения. У всякого свои взгляды и суждения. Скажите мне, где очутилась я? На рынке Старой Не знаю, но никак не в доме Христианском. А я... А ты служанка, мой дружок. В наш разговор тебе мешаться не перестала Не в меру дремен язычок. И вообще, я вижу, мало себя здесь взыскивают. Но... А ты дурак. Известно всем давно, что от тебя отцу не утешение, а только стыд и огорчение. Запомнено всегда, уже это решено. Я думаю... Вот сущая овечка, вот истинно невинная душа. Боится, не впопад произнести словечко, Но в тихом омуте Ты это знаешь, а? Однако, матушка, сказать вам без утайки, Уж там сердитесь или нет, Но мачехи, супруги и хозяйки Так легкомысленно вести себя не след. Чем без ума на тряпке разоряться, пример бы подали другим благоразумием своим, чтоб мужу нравиться, не от нужды наряжаться. Сударыня, позвольте мне тебе Ах, сударь, вас я очень уважаю, но будь я здесь хозяином, не знаю, была ли бы для вас открыта эта дверь. Послушать иногда, как вы на жизнь глядите... Сама вату очутишься как раз. Уж вы меня за это не в защите Что на душе, то и сболтнешь подчас. Но ваш Тортьюф достойный, образцовый, прекрасный человек. И злость меня берет, когда ему наперекор идет какой-нибудь болтун пустоголовый. Так мне по-вашему молчать? И что не скажет он за истину святую принимать? Мне Благодарю покорно. Ему потворствовать во всем, так ничего и делать не посмеешь. За то он следит, и все-то не по нем. То стыдно, то грешно, неправо, ну, одуреешь. Пускай следит, пускай за каждым по пятам Его надзор для вас спасение Когда б мой сын построже был, Он вам давно б внушил к нему любовь и уважение Нет, бабушка, напрасный был бы труд. Из-за чужих расчетов и причуд кривить душой я не намерен. Если он еще хоть раз меня затронет, я уверен, добром не кончится у нас. Обидно ну что? Негаданный, нежданный, явился в дом бродяга безымянный. Кобожески презрели, сыт, одет. Для нищего, кажется, это уж много. Чего еще? Молил бы Бога за благодетелей, так и нет. Пришел оборванный, босой, теперь поди-ка. Все. Все у него рабы, а он владыка. куда ну, мы в грехах погрязли от того, что малость им людей благочестивых. Таких, как он, бессовестных и лживых. Не благочестие тут, а просто ханжество. Язык, язык. Что ж, не лицемерю и прямо говорю, на крошьему не верю. Узнала я достаточно.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 Но дурно уж и то, что говорят об этом. А как вы болтунов заставите молчать? Им в угождение нельзя же все связи лучшие порвать. Да это было бы и бесполезно даже. По-моему, нет средства прекратить пустое праздное злословие Так лучше уж как жили, так и жить. Пусть их болтают на здоровье. Да и болтает кто ж? Те, кто от себя отвлечь желает подозрения, и чье действительно зазор на поведение, им сплетню принесет сорока на хвосте, давая работать языками. По косточкам тогда вас разберут, чего не снилось приплетут и думают, что стали чище сами. Неправда! Я почтенных знаю, дам! Я знаю тоже их! Живут они примерно. Но чего Хотите знать, что?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 И горько, и обидно. И вот подобной болтовнёй вы развлекаетесь, невестка дорогая, а мы, несчастные, ирта уж не расклой. Но высказаться всё-таки должна я. Так знаете же, мой сын прекрасно поступил, что принял в дом известную особу, который дьявол вам внушил такую ненависть и злобу. Он праведник, душа его чиста, И что же видит, он и слышит вокруг себя. Какой заразой дышит все эти спорища, Вся эта суета, балы до ужина, приемы, До обеды и день и ночь, О гости, о беседы. Ни благочестия, ни скромности ни в ком, На языке лишь благоство пустое, Святого ничего. Да это что ж такое? Столпотворение? Садом? А если мы разыскивать начнем? Вот-вот, готов уже смеяться. Да только я ему не дурочка далась, чтобы надо мною потешаться. Не на таковскую напали, сударь. да Прощайте, милая. Когда за ум возьмётесь, и всё у вас как следует пойдёт, приеду к вам опять, а раньше не дождётесь. Госпожа Пернель уходит, все провожают её, кроме клиента и горничной Дорины. Никто не обойдёт, всем поровну попало. Бедовая старуха. Ой-ой-ой, ну знаете, за комплимент такой она бы вам спасибо не сказала. Забыли вы, что с этой госпожой шутить нельзя. Но как раскипятилась, и что ей так в тортёфе полюбилось? Ей что ещё? Вот господин Аргон, кто действительно влюблён. Уж там совсем ни на что не похоже, и ничего равно я не пойму. Да вот как надо бы на сказать.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 Где прегрозит, где сможет мёдом, Глядишь, как будто мимоходом Деньжонок малую далеку и сорвёт. Таков же и слуга. Дай ему наряды. Цветок ли, бантик ли? Беда. Отнимет, бросит. Иногда оденемся получше. И не рады. На днях подумайте. Изволило разорвать платочек. В житиях святых ему попался. Да мало этого, еще и раскричался. Как, мол, с божественным Бесовское мешать? Возвращаются Эль мира и Денис. Ты счастлив, не пошел. А нам еще попала Я там Аргона увидала. Пойду наверх. Не встретиться бы с ним. Иди, иди. Мы здесь поговорим. А? Вот дядюшка насчет сестры узнать бы. Я чувствую, Тартьюф что уж что-нибудь плетет. Он, ведь бы не хочет этой свадьбы. Я тоже ведь замешан. Т -т -т -т. Идет. Домиш да, уходит. Появляется Аргон, хозяин дома. А, -а, а, здравствуй, брат. Здорово. Что ж, успешно ты съездил, а? В деревне Благодать? Хотя не весело, конечно. Извини, мне хочется узнать, что нового у нас. Одна минутка два дня ведь не был я не шутка так потер так я слушаю дарина и свой подробно все рассказывать сначала супруга ваша захворала основ и жар и головная боль ну а арт тартю и спрашивать напрасно жирный толст румяный, свеж привычки склонности все теж ему ли здесь живется не прекрасно И вечером едва сидела за столом болела голова и кушать по вовсе отказалась. Ну, а Татьюр... На супротив сидел, один-две куропатки съел, и от баранины немного-то осталось, но больше сам не захотел. Бедняжка! Ночь прошла в тревоге, не спит, горит, и мы Бедняшка. заснуть не смей, и смучились, едва волочим ноги, и так вот до утра промаялись мы с ней. довольно сытый, и со стола спокойно встал, в постель свалился, как убитый, и напролет всю ночь проспал. Бедняжка! Кровь пустить давно бы надо было, не хочет! Наконец, от страха вся дрожа, решилась наша госпожа, и нас же всех потом благодарила. Ну, отойдешь! Узнав, что много сил от операции больная потеряла, он тотчас же потерю возместил. За завтраком два лишних бокала благоговейно осушил. Бедняжка! К вашему, однако, возвращению покинул барыню недуг. Пойти сказать, что любящий супруг ужасно рад ее выздоровлению. Она в глаза смеется над тобой. И по делом скажу я прямо. Обманывать себя возможно так упрямо. Ты не сердись, друг милый мой. Ну где же видано, чтоб человек степенный, себя, семью, все позабыл для личности, далеко непочтенный. Будь справедливей, постой. Уйми свой пыл. Ты попусту слова теряешь. Ты говоришь о том, кого совсем не знаешь. Не знаю? Может быть. Но чтобы его узнать и верное о нем составить мнение, узнай, узнай, готов я клятву дать, что от него придешь ты в восхищение. Вот человек! Ах, что за человек! Такой уж человек! Ну, какого... Ну, словом,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 То кротко умиленный, То преисполненный священного огня Вздыхал, стонал и к небу очи Благоговидно поднимал, Поклоны бил и землю целовал И кулаками в грудь стучал, Что было в очи. Когда ж я выходил, Вперед он поспешал И со святой водой меня у двери ждал. Я, наконец, не выдержал, решился. С его слугой, таким же, как он, Знакомство свел, Разговорился и все узнал. Вот был я поражен. Как нищий жил он, скудно и убога. Тут начал я бедня ей помогать. Сначала ни за что. Потом стал принимать частицами. С меня и половины много. И если я назад не брал, он на моих глазах все ни чем раздавал. Но, наконец, благодарение Богу, переселился он в мой дом. И вот, как видишь, понемногу все изменил быту моем. Жена и та не увернулась, за ней, как нянька смотрит он, и чуть кому заметят приглянулась, того без рассуждения, вон! Когда меня зовут ревнивцем даже, так он-то что ж, мне до него куда ж?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 Послушайся меня, остепенись, еще не поздно ведь, иначе берегись. Слыхал я эти рассуждения. По-вашему, кто слеп, тот травятно живет, а кто хоть чуточку позорче, без и негодяй, и вольнодумец тот, и нет несчастному прощения, не страшный приговора.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 Утратить без следа природный облик свой И чем угодно стать, но только не собой Я говорю все это, между прочим Ну да, ведь ты один умен И образован, и учен Тебе и честь Тебе и книги в руки А мы ослы и дураки Ни опыт жизненный, ни мудрые науки нам не дали Какие пустяки! Поверь себе, я тебя узнаю Не скромничать, не хвастать не хочу Но плутно под любой личины угадаю, и ложь всегда от правды отвечу. Я в людях набожность глубоко уважаю, зато уж не взыщи, не выношу ханжей, не выношу всех этих лицемеров, проныр святоший, изуверов и благочестие бесстыдных торгашей. У них-то именно нет ничего святого, одна корысть. Ты стал им на пути, тебя им нипочем и в жертву принести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 Чему ж тогда откладывать? Не знаю. Быть может, у тебя другие уж мечты? Все может быть. Нарушить обещание Я не сказал об этом ничего. Ты не сказал, но это колебание и без причин к тому ж... А для кого? Валер просил меня поговорить с тобой. Прекрасно. Что ж прикажешь передать? Что хочешь. Оргон, зачем тебе со мной к таким уверткам прибегать? Я вижу, у тебя решение готово, так почему ж его не объявить? Моё решение не тайно. Поступить, как долг пилит. Ты, значит, сдержишь слово. Прощай. Ну, брат Валер, кажись, дела твои не важны здесь. Крепись.